Как научить плавать? Преодолеть водобоязнь щенку может помочь только его хозяин. Приучать собаку к воде лучше всего в жаркое летнее время. Делать это следует на пруду или на озере в мелком месте с отлогим берегом. Обучение плаванию... Может пойти успешно, если к этому времени ваш питомец уже выполняет команду «Апорт», то есть по приказу приносит брошенный предмет, палку или мяч, стоя в нескольких шагах от берега. Бросьте палку ближе к воде и дайте команду «Апорт». После выполнения команды погладьте щенка, скажите «Хорошо, хорошо». Пусть немного поиграет. Теперь бросьте палку так, чтобы она оказалась в воде но совсем рядом с берегом. В этом случае щенок может остановиться, боясь замочить лапы. Но он должен преодолеть страх. Настойчиво, твердо повторить апорт Достал палку? Принес? Хорошо. Похвалите, погладьте. Не решается? Тогда сами подойдите к питомцу. Присядьте возле него, чуть-чуть приблизьте палку к щенку, повторяя «хорошо, хорошо, добейтесь, чтобы он взял ее». Возможно, вам не один раз придется повторить это упражнение, но проявите терпение. В конце концов, вы будете вознаграждены. Когда ваш питомец начнет смело входить в воду, переходите к следующему этапу обучения — плаванию. Теперь палку можно забросить подальше от берега. Пусть щенок видит, куда она брошена. Войдите с ним в воду. Когда он поплывет, помогите ему, легонько поддерживая под брюшко. Вернувшись на берег, не торопитесь повторять урок. Пусть ваш питомец отряхнется, немного обсохнет, побегает по берегу. Поняв, что искупаться в жаркий день занятий даже приятно, в следующий раз он охотнее пойдет в воду. Но бывает так, что никакие строгие и настойчивые команды, никакое лакомство или ласковые слова не могут заставить щенка побороть страх. В этом случае не следует настаивать. Существует еще один способ приучения собаки к плаванию. Он заключается в том, что щенка нужно осторожно опустить на воду. Для начала вполне достаточно, чтобы он проплыл расстояние от ладони вытянутых вперед рук до вашей груди. Проделайте так несколько раз и только после этого, положив щенка на воду, отступить от него на несколько шагов. Во время обучения щенкоплаванию надо внимательно следить за тем, чтобы вода не попала в уши питомцу. Лучше заранее принять меры предосторожности. Скатайте из ваты два шарика, обмажьте их вазелином или кремом. Можно пропитать шарики растительным маслом. Затем аккуратно вложите их щенку в уши, но не глубоко.